«Делия Росси. Обычная девушка. Пролог». Машина неслась по пустынному шоссе, резко набирая скорость. «Терри, тебе не кажется, что это уже чересчур?» Мужчина окинул сидящую за рулем девушку внимательным взглядом. «Боитесь?» — вопросом ответила та. «Ты же знаешь, что нет?» — мужчина усмехнулся. Отчего некрасивый шрам, тянущийся от виска до самого подбородка, стал ещё заметнее. "Тогда не мешайте", девушка нажала на педаль газа. Машина взревела, входя в крутой поворот. Дорога резко ушла вправо, но крепкие девичьи руки уверенно вывернули руль, не позволяя своей новравной Берлинетте выйти из-под контроля. «Детка, что с тобой происходит?" мужчина легко коснулся плеча своей спутницы. «Ничего». «Ничего? Терри, не лги мне. Я же вижу, что ты сама не своя. Чувствую». «Всё нормально». Девушка упрямо вздёрнула подбородок. «Со мной всё в полном порядке», повторила она и крутанула руль, посылая автомобиль в управляемый занос. На губах её появилась счастливая улыбка. «Сумасшедшая!» тихо пробормотал мужчина, Устала, прикрывая глаза. «Кто бы говорил?» «Ладно, разбудишь, когда доедем». Девушка кивнула, а её спутник откинул сиденье, пытаясь устроиться с комфортом. Но места для его худого, жилистого тела было слишком мало, и он грустно вздохнул. «Всё-таки нужно было брать Мерседес». «Но уж нет. Я за руль этого монстра не сяду». «Всё ещё не любишь немецкие машины?» «Вы же прекрасно знаете ответ». «Пора бы уже отпустить прошлое, Терри». «А я и отпустила. Только некоторые антипатии всё равно остались». Девушка посмотрела на собеседника и совсем другим тоном спросила. «Нога сильно болит. Да терпите. Уже недалеко осталось». «Не переживай, детка. Всё нормально», — отозвался мужчина. Он протянул руку и погладил украшенное платиновым браслетом запястье своей спутницы. «Развлекайся дальше». Девушка довольно улыбнулась и сильнее надавила на газ. Дорога мягко стелилась под колеса черного Феррари, оставляя позади и огни небольшого городка, в котором путники провели пару дней, и ненужные воспоминания, вновь воскресшие в памяти.